«Давайте подумаем сообща, как нам быть?» Предложил Головастик некоторое время спустя. «Прежде всего надо бы прикинуть, на что мы вообще способны сейчас». Вскоре выяснилось, что все мы можем говорить и слушать. Шатун мог двигать левой рукой и левой ногой. Головастик только руками. Мы с Яганом умудрились приклеиться к дереву всеми конечностями сразу. Беспрерывные попытки освободиться обессилили всех нас, и решено было на время их прекратить. Еще у нас имелся нож. Им можно было, во-первых, зарезаться, в единогласно отвергнуто. Во-вторых, выколоть глаза шестирукому, когда он сунется к нам в следующий раз. предложение принято тремя голосами при одном воздержавшемся. Неясным оставалось, отпугнет это хищника или наоборот, разъерит Главастик, наиболее авторитетный знаток антиподных лесов рассказал все, что знал о шестируких. Зверь этот, хоть и чрезвычайно опасен, но вполне уязвим. В редкой хижине не найдешь его шкуры. Открытых сваток с людьми он избегает, предпочитая нападать на сонных или ослабевших. Охотятся шестируки только там, где произрастает лиана-тенетник. Более того, ходят слухи, что эту лиану они разводят специально. Шестируки умнее всех остальных зверей, вроде бы даже говорить умеют. Были случаи, когда одни шестируки спасали людей от других шестируких. В их стаях нередко воспитываются человеческие детеныши. В недрах занемников у них устроены целые города, где живут беременные самки, малыши и хранятся запасы вяленого мяса на время сухотья. Шестирукие, полдовитые и живучие. Если бы не кротодавы, не люди, да не косокрылы они вполне возможно давно бы заселили всю вершень. «Да, милые создания», — подумал я и содрогнулся. Вспомнив желтые, глубоко упрятанные под наброванными дугами, глаза. шестеруйки всегда передвигаются бесшумно. Людей же выдает треск веток и шорох раздвигаемой листвы. Поэтому мы заранее знали, кто именно за нами приближается. Как я и ожидал, первым шествовал полусотенной, хотя, судя по всему, встреча с нами на этот раз не доставила ему никакого удовольствия. Выглядел он скорбным и изрядно помятым. Эту минорную картину прекрасно дополняла веревочная удавка на его шее, свободный конец которой сжимал в руке. Кто бы вы думали, наш давний знакомец – змеиный хвост. Следом двигался слепой прорицатель. Вот уж не ожидал от старика такой прористи. А дальше цепочкой пробирались мрачные косматые головорезы, все с ножами на груди и мешками за спиной. Полусотиной, до этого исправно служивший проводником, сразу стал не нужен. Я даже не успел заметить, что произошло, как он, рассекая листву, уже летел в прорву. Никто не произнес ни единого слова. Только шатун и змеиный хвост обменялись взглядами, словно два ножа скрестились, высека искры. Затем змеиный хвост кончиком ветки тронул лужу липкого сока. Ветка так и осталась торчать в ней. И зашептал на ухо старику. Тот кивнул, шепнул что-то в ответ, и весь отряд, развернувшись, быстро удалился. «Куда? Зачем?» Ну и дела только и сказал головастик. Вот не думал, что еще раз встречусь с твоими земляками? Они все время шли вслед за нами, унес ясный шатун. Думаете, кто тогда взбудоражил кротодавов И разбойников они перебили, тех, что разминулись с нами. На ветвике они отстали, Зато уж в антиподных лесах наверстали упущенное. «А что они хотят?» — спросил я. «Отомстить?» «Вряд ли. Тогда они просто убили бы нас. Возможности у них хватало. Но с ним пришел всевидящий отче. Я даже не припомню случая, что прорицателя покидали из Что его сюда погнало, не могу представить». Они еще вернутся? Разумеется, когда найдут способ освободить нас от паучьей крови. Всевидящий Отче знает то, чего никогда не узнаем мы. Он умеет пользоваться чужим умом и чужим знанием. Только это ум и эти знания не человеческие. А чьи же они? Откуда мне знать? Я не прорицатель и никогда им не стану. Я не так устроен. Ты часто задаешь странные вопросы. Тебе ли не знать на них ответ? Ведь ты тоже не человек. Он в упор посмотрел на меня. Я человек, только ну не такой, как вы, промахнул я, смущенный его прозорливостью. Вот и я про это. А за кем именно пришли болотники, «Скоро станет известно». «Думаешь, за мной?» «Может быть. Вспомни Феникса, ведь он заклевал бы нас, если бы не ты. Тебя он не посмел тронуть. Он отступил. Про такое мне еще не приходилось слышать. Только незримые имеют силу, равную силе Фениксов». «Странно все это, — подумал я». Незримые фениксы. Ну, допустим, незримых можно отнести к сказочным существам, типа леши их там или троллей. Но ведь феникса я видел собственными глазами. Его можно было бы принять за птицу, если бы только я не знал, что никаких птиц в этом мире нет. Косокрыл не птица, это скорее зверь. Огромная летучая мышь. Можно без труда проследить его морфологическое сходство с многими другими существами, населяющими вершень. А фениксы не похожи ни на кого. Это существа безродни. Может быть, они реликты давно прошедших времен? Откуда тогда у них такая власть над всеми другими существами, в том числе и разумными? Может, фениксы такие же чужаки здесь, как и я? Да, что-то уж очень много получается чужаков. Не мира, а проходной двор какой-то. Размышления мои были прерваны приходом болотников. Был их сейчас заметно меньше, зато те, кто уцелел, гнали перед собой живого шестирукова. Каждое движение зверя ограничивали веревки, привязанные ко всем его конечностям. Стоило ему сделать хоть один опрометчивый шаг, как болотники дружно натягивали путы, лишая пленника опоры. Был этот шестирукий не из самых крупных. Левую переднюю лапу, перебитую в плече, он поджимал под грудь. По черной его морде слезы проложили две мокрые дорожки. Время от времени зверь тяжело, со вслипом вздыхал. И это были первые звуки, которые я слышал от шестируких, за исключением чавканья во время трапезы. Шестирукова тащили к нам. Тащили медленно и упорно, как муравьи тащит дохлую гусеницу. Тащили до тех пор, пока он не уперся мордой в брюхо ягана. Всевидящий отче наклонился над зверем и что-то приказал ему на непонятном языке, но тот даже не шевельнулся. Змеиный хвост несколько раз спернул Шестирукова ножом, Тоже результат. Принесли горящий факел и сунули зверя под брюхо. Он протяжно застонал и только тогда занялся тем, к чему его так настойчиво принуждали. Принялся лизать сок тенетника, толстым слоем покрывавший наши тела. Успевшие потемнеть от облепивших ее мошек неуничтожимые и несмываемые, бесконечно тягучие массы Таяла на языке шестирукова, как сливочное мороженое. Не стану описывать свои ощущения, когда его шершавый, как акулья кожа, горячий и быстрый язык коснулся моего лица. Случалось раньше, что меня лизали собаки, а один раз даже корова, но дьявол во плоти дьявол свирепый и кровожадный, пахнущий всеми зловониями ада, никогда. Так, не торопясь по очереди, шестирукий обработал каждого из нас. Тому, кто уже освобождался от паучьей крови, болотники набрасывали на шею веревочную петлю и отводили в сторону.